Глава 14 Прошло чуть больше недели с нашего похода на Жизель. Я каждый день видел Леона в лице, но дальше привычных разговоров об уроках и обменах шутками не заходило. Не мог же я в лоб сказать: Знаешь ли он, мы со Скерилом, конечно, не любители покопаться в чужом грязном белье, но ты случайно не скрываешь что-то трагичное? Если да, то ты это, звякни нам поможем. Я мысленно давал себе затрещину каждый раз, когда болтал с Кагером, и в голове всплывали подобные сцены. Кроме того, что Скорел открыл мне глаза на происходящее, больше ничего не поменялось за это время. Клифф все так же донимал Леона, а тот продолжал игнорировать приставания. Три дня назад Кагер пришел в школу с забинтованной рукой, но отшутился, что грации у него не больше, чем у слона в посудной лавке, вот и ударился на репетиции. Я неохотно проглотил эту нелепую ложь. Теперь я начал замечать, что Леон слишком часто получал синяки, приходил не выспавшимся, измученным и ослабленным. В дверь постучались, и раздался тихий голос Лоры. «Господин где? мистер Кагер прибыл. Спасибо, сейчас спущусь». Я еще раз оглядел комнату, удостоверился, что нигде нет вещей, способных смутить меня, например, разбросанных несвежих носков под кроватью или нижнего белья, торчащего из приоткрытого шкафа. Сегодня был день Х, ради которого человечество существовало около трех миллионов лет. День, когда Оливия Брум сделает маленький шажок в мою комнату, но большой шаг в мое сердце. В общем, сегодня Оливия, Оливер или он. приедут ко мне обсуждать проект по французской революции. Сказать, что я волновался, значит не сказать ничего. Я боялся, что мои ватные ноги предадут меня, я могу запнуться о ковер и буквально пасть к ногам Оливии. Боялся, что не смогу нормально соображать при ней и буду выглядеть как последний олух, который двух слов связать не может». В гостиной Леон неловко переминался с ноги на ногу у камина, не зная, куда деть руки. То ли запихнуть их в карманы легкого пиджака, то ли взять оставленную на столике книгу, чтобы хоть чем-то окрасить ожидания. «Привет!» — негромко проговорил я. «Не хочешь сока или чая?» «Привет!» — с улыбкой ответил Леон. «Нет, спасибо. Сейчас приедут близнецы». И я присоединился к нему в неловкой позе, мало чем отличающейся от его собственной. Стояли мы как два истукана, еще не хватало начать обсуждать погоду или последний футбольный матч в этом сезоне. Нам было привычнее общаться в стенах лицея. «У тебя появилась канарейка». Леон успешно нашел тему для разговора, и я выдохнул. Он указал на массивную клетку, стоящую у дальней стены. «Обычно птица жила в моей комнате, но сегодня было решено, что канарейка временно переедет в гостиную, чтобы не отвлекать нас от проекта». «Ага». Отец подарил. Его зовут Килли. — Красивая, — ответил Леон, подойдя ближе и рассматривая птицу. Раздался звонок, от которого мы вздрогнули, словно никого не ждали. Лора торопливо прошла мимо нас, направляясь в холл. Я набрал в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в воду. — Не нервничай, — тихо поддержал Леон. Через долгие минуты, показавшиеся мне вечностью, в гостиной появились близнецы Бром. Оливер шел первым, радостно улыбаясь нам. На нем тоже был пиджак, но на распашку, в отличие от Леона. Волосы выбились из укладки. Оливер выглядел так, словно его только что известили о том, что он должен быть у меня дома. «Привет! Простите за опоздание», — проговорил Оливер, заправляя прядь светлых волос за ухо. «Ничего», — ответил я, но замолчал, увидев Оливию. Она была в зеленом платье до колен. Распущенные волосы украшали аккуратно вплетенные зеленые ленты. Лесная нимфа пронеслось в голове. «Всем добрый день!» — кивнула Оливия. Леон незаметно толкнул меня в бок. «Добрый!» — кивнул я в ответ, затем откашлялся и предложил. «Чай, кофе, может? Сок?» Лора стояла поодаль в ожидании указаний. «Нет, спасибо!» — ответил Оливер. «Если можно стакан воды?» Оливия повернулась к лоре, чего та смутилась и уставилась в пол. Мы поднялись наверх в полной тишине. Из меня вышел ужасный хозяин дома. Я не знал, как развлечь гостей и о чем с ними говорить. Чувствовал себя полным профаном. Обычно в таких делах всем заправляла мама. Она умело развлекала гостей, могла разговорить у любого, искренне улыбалась и живо отвечала даже на самые скучные вопросы, словно весь вечер только и ждала их. Гидеон тоже держался свободно, и если ему нравился собеседник, то вел он себя по-хозяйски дружелюбно. Я ничего не знал о личной жизни Гидеона. Была ли у него когда-нибудь девушка? Нравился ли ему кто-нибудь? Брат не реагировал на флирт представительниц прекрасного пола, словно тех и вовсе не существовало. «Все, что я понял, наблюдая за ним на многочисленных банкетах, это то, что Гедеону больше нравится общаться с друзьями отца, с теми, чье мнение он уважает. Он с уважением относился ко всем, но мог уйти от разговора и первым покинуть собеседника, если чувствовал, что тот переходит черту». Я часто видел, как он жестко отвечал одногодкам, если те начинали обсуждать совет старейшин или политику. У Гедеона были четко сформированные политические взгляды, и он всегда яростно их отстаивал. Иногда к нему подходил Бернард Дон с недовольной миной, держа в руках стакан соком. Чаще всего они обсуждали Академию, но беседа быстро прерывалась появлением Оскара. Как я уже говорил, мне неизвестно, что такого совершил Оскар, что вынудило брата вычеркнуть его из списка друзей. Но можно только восхищаться тем, с каким рвением и упорством Ватермилл все эти годы пытался заговорить с Гедеоном. Правда, пока безуспешно. На званных ужинах я всегда прятался за чужими спинами и неумело поддерживал разговоры, отвечая так, будто меня впервые вывели в свет. «Чувствуйте себя как дома». проговорил я, пропуская одноклассников в комнату. «Тот мило», — отозвался Леон, с интересом рассматривая книжные полки. «Смотрю, ты больше по русской классике». «По классике, в принципе», — пожал плечами я. «Могу я присесть?» — спросила Оливия, указывая на мой стул у письменного стола. «Конечно, присаживайтесь, где вам удобно». В дополнение к привычной обстановке, в виде шкафов, кровати, телевизора, который я использовал только для игр на PlayStation, и письменного стола у окна, я позаимствовал из соседних комнат еще три стула с расписными спинками и круглый стол. Первые пять минут мы потратили на неловкое блуждание по моей комнате, рассматривали книжные полки, причем Леон оценил книги по искусству, Оливия английскую классику, а Оливер присвистнул при виде Толкина. В дверь постучали, и вошла Лора с подносом, на котором стоял высокий стакан воды, и лежали салфетки. Она подошла к столу, осторожно обходя Оливера. Но тот, к моему удивлению, скорчил недовольную гримасу и отошел на пять шагов в сторону, словно само присутствие Лоры в комнате оскорбляло его. Я оглянулся и заметил, что Леон выглядит не менее растерянным, чем я. Оливия потянулась за стаканом и вежливо поблагодарила Лору. Когда мы уселись, каждый взял себе по листу бумаги и ручки, и мы устроили мозговой штурм. «Как насчет того, чтобы рассказать о Людвике XVI?» — спросил Леон без малейшего интереса. «Он скучный», — ответил Оливер. «Почему?» — Леон принялся рисовать цветы на листе. «Ну, как тебе сказать, мне не нравится Людовик XVI. Он трус, который сначала не мог усмирить своих приближенных, а когда запахло жареным, попытался сбежать от народа. То, что он тебе не нравится как личность, не значит, что он скучный», — вставил я. Леон улыбнулся мне в знак благодарности. «Я рассчитывал, что мы возьмем кого-нибудь поинтереснее, Марата или Робеспьера? «Как тебе, Мария Антуанетта?» Ехидно спросил Оливия у брата. «Пожалуйста, никаких королей, ви!» Я бросил быстрый взгляд на близнецов и уткнулся в свой лист бумаги. Впервые услышал, чтобы Оливер так называл сестру. Наверное, это семейное прозвище, так же, как, например, я называл Габриэлу Габи, а Скаррил звал ее Биби. «Может, проект сделать о Д'Антоне?» нерешительно предложил я. «Д'Антон...» Оливер задумчиво уставился на меня. «Разве можно унести родину на подошвах своих башмаков? Давайте про Дантона, он интересный». «Дантон так Дантон, мне не принципиально», — откликнулся Леон. «Я не очень люблю политику». «Я не против», — согласилась Оливия. «Все равно они все закончили одинаково на эшафоте». «Если умирать, то с достоинством», — Оливер повернулся к сестре и улыбнулся. Д'Антон показал хороший пример. «Но было бы лучше не умирать, а продолжить революцию. Его все предупреждали о кознях, которые строили за его спиной. Что на это говорил Тибода? Он позволил себя арестовать как ребенка и зарезать как барана», торопливо ответила Оливия. «Одни живут ярко и умирают рано. Другие долго живут серой массой, а в историю входят те, кто больше всего успел за жизнь». Я думаю, лучше оставить след в истории, чем всю жизнь прожить в тени других. Д'Антон был известной личностью, он вел революцию, его любили, уважали и боялись. Смерть — это только смерть. Вспомни Ахиллеса, Одиссей ему сказал, что есть выбор. Доживать свои дни в углу, а после смерти люди спросят, а кто это умер? Или увековечить свое имя в истории? Выбор очевиден. «Чистолюбие не более», — отозвалась она. «Каждый герой в душе чистолюбивый мальчишка», – довольно проговорил Оливер. «Да и не только герой. Так что я бы предпочел добиться чего-то и умереть молодым, чем всю жизнь прозябать на задних рядах». И мы принялись обсуждать чистолюбивых героев, исторических личностей, говорить обо всем и ни о чем. Я вспомнил Александра Македонского, чье честолюбие и гордость заставили его превзойти сначала отца, а затем и Геракла. Ольвер напомнил про комплексе Гитлера, состоявшегося художника, ночи славного диктатора. Леон поделился историей про Нуриева, который после побега из СССР выступал по всей Европе. «Давайте вернемся к проекту», — спустя час предложил Леон. «О!» — Кагер удивленно посмотрел в сторону открытого окна, и я мысленно уже представил, что могло его удивить. Точнее, кто. Довольный Скерил наблюдал за нами. «Мисс, позволите войти?» — вежливо спросил он у Оливии, сидевшей ближе к окну. Она издала испуганный писк и отскочила к брату. Лоу, не смущаясь, влез в комнату в напряженной тишине. Мои одноклассники ошарашенно переглядывались. «Скэрил не жалует двери», — проговорил я, когда тот предстал перед нами во всей красе. «Всем привет! У вас тут собрание юных чистокровных? Привет ли он?» Кивнул он Кагеру, и тот кивнул в ответ, заливаясь руменцем. «Это Скэрил Лоу, он мой друг», — начал я и, повернувшись к нему, добавил. «Прости, я забыл тебе сказать, что сегодня работаю над проектом». «Привет, я Оливер Брум, а это моя сестра Оливия». Не растерявшись, Оливер подошел и протянул руку. Скэрил с довольным видом принял рукопожатие. «Очень приятно». «Взаимно». ответила Оливия. «А как ты забрался?» спросил Оливер. «Хочешь покажу?» «Давай». Они со Скэриелом подошли ближе к окну. «Оливер иногда ведет себя как маленький ребенок», тепло улыбнулась Оливия, наблюдая за тем, как ее брат и Скэриел выглядывают из окна. При этом Скэриел активно жестикулировал, объясняя весь процесс таинственного попадания в мою комнату. «Кто из вас старше?» спросил Леон, стоя рядом. «Я старше на восемь минут». В это время Скэрилл вылез из окна, и, к нашему удивлению, Оливер последовал за ним. «Ты куда?» – испуганно крикнула Оливия. «Он говорит, что это безопасно. Хочу проверить. Давай с нами». «Я в платье», – нерешительно возразила она. «Тогда в другой раз. Готи, ты уже так поднимался?» «Не было необходимости. К себе домой я могу попасть и через дверь. Но так веселее!» Оливер. Леон, ты с нами? Нет, спасибо, мне и тут хорошо, улыбнулся Кагер. Мы вернемся минут через пять, крикнул он и скрылся из беду. Ви, жди меня! Мы втроем бросились к окну и наблюдали за тем, как Скарил проворно спустился вниз и по пути объяснял Оливеру, куда ставить ногу и за что цепляться рукой. Сумасшедшие! вздохнул Оливия, ему лишь бы довести меня до нервного срыва! «Тут не так высоко, не волнуйся», — заботливо сказал я. «Скэрил следит за тем, чтобы он не упал». «Вы так дружны?» Она посмотрела на меня, и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Оливия была слишком близко. Ее духи — смесь чего-то сладкого и весеннего с тонким ароматом цитрусовых. Я попытался сосредоточиться на ее словах. «Прости, что?» «Я про Скэрила, с виду вы очень близки». «Да, он мой друг». В это время Оливер очутился на земле и победоносно улыбнулся нам. Оливия помахала ему рукой, Леон показал большой палец. Когда Аскерилл и Оливер взбирались на второй этаж, подъехал автомобиль Кевина. «Сегодня я планировал весь день пробыть дома, и Кевин вызвался отвезти Сильвию за покупками». «Мистер Брум, что происходит?» испуганно раздалось снизу. Сильвия в спешке выбралась из салона Уверен, ей открылась прекрасная картина. Любимый сын мистера Брума на пару с полукровкой, от которого Сильвия, мягко говоря, не в восторге, покоряют окна второго этажа. «Все в порядке!» — крикнул я, когда Оливер последним влез в окно. «Все под контролем!» Растерянная Сильвия не сдвинулась с места и даже не потрудилась закрыть дверцу автомобиля. Кевин стоял позади и сдержанно улыбался. Очутившись в комнате, Оливер расхохотался, а Скориелл довольно посмеивался, словно оба по меньшей мере покорили Аверест. Им оставалось только победоносно поразмахивать флагом, а затем водрузить его на моей кровати. «Давайте обсудим проект», — предложила Оливия, когда мы все уселись на свои места. Скориелл отошел к книжным полкам. «Что ты ищешь?» — спросил я. «Не знаю. Может, возьму финансиста Драйзера?» Он вытянул книгу и пролистал ее. Ты читаешь? недоверчиво спросил Оливер. Каких писателей предпочитаешь? Толстой Достоевский, не оборачиваясь, ответил Скарил. Юго! Значит, Дантон. Предлагаю выступить с его речью и обыграть казнь, начал ли он. Оливия, не хочешь мне помочь подготовить эскизы костюмов? Конечно, улыбнулась та. Готия, сможешь сыграть Дантона? Я? «Не знаю», — неловко проговорил я, смутившись тем, что Оливия предложила мне главную роль. «Я сыграю палача», — Оливер поднял руку. «И могу сыграть Робеспьера». «У вас французская революция?» — ускорило загорелись глаза. «Знаешь что-нибудь об этом?» — спросил Оливер. «Обожаю Марсельезу. Очень вдохновляет. Готов только ради нее учить французский», — торопливо ответил Лоу. «Читаешь классику, знаешь историю», — сомнением в голосе протянул Оливер, заинтересованно рассматривая Скариэла. «Может, и в античной культуре разбираешься?» «Немного. Мне нравится Македонская империя». «И что же думаешь об индийских походах Александра?» — не унимался Оливер, словно хотел подловить Лоу на лжи. «Оливер, остынь», — проговорила Оливия. «Я просто спросил». Тот поднял руки на уровень груди, показывая, что ничего плохого не замышляет. «Я думаю, что основной причиной неудачи Александра Македонского было то, что он не знал особенностей природы и географического положения страны, да и индусы храбро бились. Одни слоны чего стоили, это показывает, как неосведомленность рушит героические планы. Иногда нельзя лезть напролом, пролом», — очеканил Скорелло. «Ты считаешь, что после покорения персов Александру жизненно необходимо было тащить всю армию в Индию?» — понизил голос Ольвер. «Достаточно», — жестко произнес я. Меня начинало раздражать то, с каким рвением Оливер пытался загнать Скэрила в угол. «Все нормально, Готи», — с улыбкой ответил мне Скэрилл. При упоминании этой формы имени болезницы Брум удивленно уставились на меня. И повернулся к Оливеру. Он покорил персов, но индийская Сатрапия входила в персидскую державу. Ему нужно было укрепиться на индийских землях, как завоевателю Персии. Поэтому, конечно, он должен был идти с походом в Индию. «Окей?» — примирительно ответил Оливер, хотя секунду назад выглядел так, словно готов был прыгнуть на Лоу и растерзать его. «Вопросов больше нет. Что там по Дантону?» Весь следующий час мы, наконец, полностью посвятили французскому революционеру. Скэрилл уселся на мою кровать и с увлечением читал Драйзера, но я знал, что он ловит каждое наше слово. Одноклассники, вежливо отказавшись от предложения остаться на ужин, начали собираться. «Простите, но меня ждет дядя», — виновато произнес Леон. «У нас сегодня семейный ужин с родителями», — вторила ему Оливия. Я проводил их до входной двери. За Кагером приехал новый водитель, на этот раз женщина-полукровка. Оливия помахала мне, и они с братом уселись в автомобиль. Я поднялся в свою комнату, когда машины покинули двор. «Прости за Оливера», — начал была я. «Он не такой заносчивый, как могло показаться». «Да, все путем, не парься». «Останешься сегодня?» «Нет», — Лоу приподнялся на кровати. «Я завтра утром уезжаю, нужно отметиться в школе». «Ясно», — неловко бросил я. «Хотел тебе кое-что дать». Он протянул мне руку, зажимая что-то в кулаке. «Ключ от моего дома». «Зачем?» «Я с легкостью попадаю в твой дом. Теперь у тебя будет возможность приходить, когда захочешь. И я уже предупредил Джерома и Эдварда. Вы можете собираться у меня и работать над своим проектом». «Это как-то слишком», — тихо проговорил я, разглядывая ключ. «Да брось! Так будет справедливо! Я давно хотел сделать тебе дубликат!» Когда мы играли в Resident of Evil, пришло СМС от Оливии. Сердце забилось как бешеное. Я представил, как она приглашает меня погулять. Возможно, мы сходим с ней в картинную галерею. Слышал, там сейчас интересная выставка. Или можно посетить музей современного искусства. На худой конец просто сходить в кино. Но моим мечтам не суждено было сбыться. «Привет!» — хотела извиниться за Оливера. Он не всегда такой придурок и не хотел обидеть Скэриэла. Оливер любит вступать в дискуссии, если ему нравится собеседник. Так что сегодняшняя их небольшая перепалка — это так Оливер показывает свою заинтересованность. «Пожалуйста, не говори ему, что я тебе писала. Спасибо».